Глава 63 Очнулась я от того, что жесткий язык Баси скользнул по щеке, переместился к носу и начал яростно шкрябать уголок губ. «Ой, Котя, погоди!» Я вяло отмахнулась от кошки и попыталась открыть глаза, а, открыв, немедленно захотела сесть и села. В комнате рядом с моей постелью стояло то самое золотое кресло, что я видела на полянке. В кресле сидела Сехмет — и терпеливо чего-то ожидала. Ни Анубиса, ни этой золотой заразы в комнате не было. А Бася... Я оглянулась. Согнав меня, она растянулась на нагретом мной месте и, кажется, собралась спать. «Значит ли это, что женщина-лев для меня не опасна?» «Не бойся меня, смертная, я не причиню тебе вреда». «С какого фига я должна вам верить, мадам? Насколько я понимаю, мы с вами принадлежим к совершенно разным видам разумных». «Вы, в отличие от меня, не имеете таких тормозов, как совесть, жалость и прочие моральные устои. Так что извиняйте, тетенька, но доверие вы у меня не вызываете». Я даже сама заметила, как упростился до дворового разговорного мой язык. Какой-то странный подсознательный процесс. Я никогда не говорила так ни с кем из своих. Напротив, некоторое время специально подбирала слова, чтобы они звучали, ну, серьезнее что ли, внушительнее». так как мне казалось, должна говорить «царица». А с этими богами, даже и с Анубисом, я разговариваю как дурно воспитанная девица, достаточно фамильярно и без особого почтения. Правильно ли это? На некоторое время я задумалась, а потом решила, раз уж оно само так получается, то и пусть так и будет. На самом-то деле я не идиотка. Давно уже сообразила, что с телом царевны что-то не совсем так. Иначе бы я не сливалась с сознанием с Басей, ну или померла бы от беременности сыном божества. В конце концов, не смогла бы управлять дисками. Значит, что-то в моем теле есть такое, чего я не знаю. Странно, конечно, не знать столь существенные вещи про себя саму, но что есть, то и есть. Пользуюсь же я дисками, не понимая их сути. Раз на таком вольном уровне я стала общаться с богами подсознательно, то значит, так и надо. А самое главное, что я так и не стала испытывать трепет или страх в их присутствии. Повисшее в комнате молчание я прервала сама. «Скажи, Сехмет, что с Анубисом?» «Не стоит волноваться за него. Его ранение не то, на что стоит обращать внимание человечка. Знаешь, богиня, позволь всё же мне самой решить, на что стоит, а на что не стоит обращать внимание». Я, в конце концов, не ребенок, а вполне взрослая женщина, довольно долго успевшая поуправлять огромной страной. Кажется, я ее разозлила. Во всяком случае, в речи прорезались некие шипящие ноты. Ты смеешь сравнивать меня с собой? Легко. Да, я не обладаю вашей силой в этом мире. Только для своих подданных я была не менее крута, чем ты, богиня. Как говорят в народе, те же яйца — вид сбоку. Но я не считаю, что это дает мне возможность относиться к тебе пренебрежительно. Только в ответ на свою любезность я хочу вежливого обращения. Я же не называю тебя старухой, а ведь ты сильно старше меня. В моем мире меня звали Вера. Ты можешь обращаться ко мне так. «Вера?» «Да, Вера». Очень многозначное слово. «Ну, вообще-то да». Но у моего народа это вполне обычное имя. Оно обозначает служение богу. Ну и что? Имена в большей степени выбираются родителями случайно. Никаким богам я никогда не служила. И если что, и не собираюсь этого делать. Я, смешно сказать, агностик. Неожиданно Сехмет заинтересовалась. Ты считаешь, что существование богов не доказано? Как это умещается у тебя в голове, когда перед тобой сидит богиня? «Давай начнем с того, что я вовсе не считаю вас богами. Бог, прежде всего, это Создатель. Вы, по сути своей, просто существа, наделенные различными, довольно интересными способностями. Даже ваш Ра не Создатель этой Вселенной. Это вы говорили сами». Она задумалась. «Ты хочешь сказать, что Бог и Создатель не одно и то же? Но ведь Великий Ра когда-то создал людей». «Ага, только он создал их по своему образу и подобию, правильно?» Да, и что из этого следует? А кто создал его образ? Сам он Почему подобию создан? Есть два варианта ответа, Сехмет. Или его сотворил настоящий создатель, во что я не слишком, надо сказать, верю. Или же наша Вселенная и есть Создатель. Поэтому я, пожалуй, считаю, что Вселенную нужно сохранить в том виде, в котором она есть, не позволяя ей переход в другое измерение. Подожди, не путай меня. «Ой, сехмет мы с тобой столь разные, но ты даже не опережаешь меня в скорости мышления. Как твой отец создавал людей? Есть хоть какие-то сведения? Ну вот как ты создашь человека?» «Я найду девственно чистую планету, где есть вода, и волью свою кровь в океан, вернусь через несколько миллионов лет и... Вот! А я тебе о чем говорю? Основной ваш ресурс — бессмертие». Создать сами вы не можете ничего. Ты просто занесешь на эту планету миллионы живых клеток, и в процессе эволюции они превратятся в жителей этой планеты. Вот и все. Вы просто сеете ли? Точно так же, я уверена, создавал людей и ваш Ра. А вот ваше происхождение — это уже гораздо интереснее. Правда, у меня есть одна мысль, которая мне сильно не нравится. Но сперва вспомни мой вопрос. Так что, я жду ответа. Вера, сложно сказать, что побуждает меня мириться с твоей наглостью. Любопытство, Сехмет. Но больше я не скажу ни слова. Хорошо. Он жив. Ему ничто не угрожает. Он просто отправился залечивать рану. Рану, нанесенную человеком. Он исцелил бы за мгновение. Но пламя Ра... Серьезная травма даже для него. Вернется он довольно скоро, а пока за тобой присмотрю я. А теперь скажи мне, откуда, по-твоему, взялись мы, боги? Я не была лично знакома с вашим папенькой, но сильно подозреваю, что, посеяв жизнь на миллионах планет, он особо не выбирал, какие именно осеменять. Наверняка были планеты с отвратительными условиями, где выжить могли только, допустим, особи, умеющие менять свой облик на львиный или вообще на любой. Где-то были планеты, на которых местная жизнь развивалась так, что для выживания необходима была телепортация, ну и так далее. Взяв взрослых, половозрелых особей из таких планет, он, возможно, скрещивал их и их потомство и помещал в различные тяжелые условия. А дальше? А дальше, я думаю, он истребил исходные планеты — как лаборант моет пробирки после опытов. И каждый из вас — результат очень длительного генетического отбора и экспериментов. А ваши народы, с кем вы могли бы скреститься, уничтожены. И еще думаю, что есть некая граница, не позволяющая вам размножаться. И установлена эта граница даже не им, а скорее уж самой Вселенной, на кой ей толпа бесконтрольно размножающихся бессмертных, что опять-таки... Говорит в пользу того, что Создатель — это и есть Вселенная. Не знаю, что там себе думала богиня, а я решила перекусить. Да и амбросов уже хотелось. Легко, конечно, рассуждать со стороны. Думаю, ошарашила я ее прилично. Но когда-то же нужно было мне свести в кучу все мыслей по поводу Анубиса и моих странностей. Вот она и подвернулась под горячую руку. Я подошла к накрытому столу, Грустно посмотрела на овощной салат, кусок роскошной ветчины, творог со сливками и вечно горячий чайник, и спросила. «Сехмет, ты же тоже можешь всякое такое?» Я расплывчато покрутила в воздухе руками. «Что именно, Вера?» «Ну, колдовать или, как там правильно сказать-то, телепортировать сюда всё, что угодно». «Я не слишком понимаю тебя, что именно я должна телепортировать». Селедочки бы малосольные, а!» Я просительно посмотрела в прекрасные львиные глаза. Селедочки с горячей картошкой и еще хлебушка черного. Ну один-то раз ведь можно. И маслом подсолнечным не забудь полить». Привычки к еде человек приобретает в течение первых лет жизни. И никакие амброзии и нектары не способны потом заменить то, что ему казалось вкусным всё детство. Я с умилением и восторгом смотрела на стол, где в янтарном похучем масле раскинулись серебрящиеся ломтики крупной селедки, щедро посыпанные полупрозрачными кольцами лука. Парила миска молодого отварного картофеля и порезанный толстенными ломтями лежал кирпичик Бородинского. Божественно! Просто божественно! Хотя от пары амбросов после еды я все равно не откажусь.